Глава 8. Приуныли. Касса. Лев. Доброе сердце. Когда мы наконец-то разглядели на деревянном домике табличку с надписью «Краснознаменский проезд 2», Настя тяжело вздохнула. Да — Доползли. Это как в игре, — радостно заявил Лёша. — Мы прошли испытание, значит, возьмём награду. Дорогу в Краснознаменский и правда можно было назвать испытанием. Минут сорок мы ехали в душном автобусе. Сделали пересадку. Вторая поездка оказалась хуже первой, потому что, несмотря на разгар рабочего дня, людей набилось предостаточно. Лёше было совершенно необходимо ввязаться в спор с каким-то мужиком. Они долго и бурно выясняли, хорошо это или плохо каждый год прививаться от гриппа и коронавируса. Автобус довез нас до конечной, мы добрались до пыльной жаркой улицы до нужного проезда, Настя сверялась с телефоном, маршрут она предусмотрительно проложила заранее. «Знал бы, Левушка, как мы ради него страдаем», — сказала я. «Будет забавно, если ему эти страдания вообще не нужны. Представляете? Идем мы и видим. Сидит наш Лев за таким же забором. Настя кивнула на окрашенный в желтый штакетник». Пьет минералку в гамаке, качается, отдыхает от городской суеты и, что немаловажно, от Гаврюши. «Да, нам бы хоть кого-нибудь увидеть». Я откинула волосы назад, от жары они противно липли к шее. «Где все? Где бабушки в огороде? Где дети на самокатах?» «От нас спрятались», — проворчала Настя. «Бро, не сыпь нам сахар в борщ». Лёша хлопнул её по плечу и улыбнулся. «Ща что-нибудь, как-нибудь, где-нибудь». Настя закатила глаза, и мне, если честно, хотелось сделать то же самое. Лешин непрошибаемый оптимизм — это здорово, конечно, но не в плюс 33 и не в таких идиотских обстоятельствах. Самое обидное, что идиотские обстоятельства мы создали себе сами, пока ехали в автобусе, придумали целых два разведывательных сценария. Если отыщем Левушку по месту прописки, следовало осторожно расспросить его о квартире и о присутствии в ней Рыжего. А если нет, предстояло собрать о нем максимум информации, которую мы рассчитывали получить от болтливых соседей. Идеи неплохие, если бы не маленький нюанс. Нам не встретился ни Левушка, ни какой-нибудь болтун, ни даже молчун. Настя остановилась, запрокинула голову и простонала. «Мои юные следопыты, давайте домой, а?» «С ума сошла?» — возмутился Лёша. «Мы что, зря мучились?» — поддакнула я. Хотя соблазн согласиться с Настей был велик. «Могли бы вообще не мучиться, если бы не ваши фантазии», — фыркнула Настя. «Или мучиться чуть меньше, если бы кто-нибудь догадался зайти в магазин и купить минералки. Мне нравится ход твоих мыслей, но кто-нибудь это кто?» — поинтересовался Лёша. «Ты, например?» Пока Лёша с Настей демонстрировали золотой стандарт братско-сестринских отношений, он её подкалывал, она вяло огрызалась, я всё замедляла и замедляла шаг, задумчиво кусая губы. «Ребята, разворачивайтесь!» — крикнула я. «Полякова, я в тебя верила!» — воскликнула Настя и почти в припрыжку бросилась мне навстречу. «Я погуглила, можно на электричку сесть и...» «Больше таких глупостей не делай!» «Не верь в меня», — ответила я. «Никаких электричек! Мы идем искать магазин!» «Карина! Ну, пожалуйста!» — хлюпала носом рыженькая девочка лет шести, сжимая в ладошках большой рожок с мороженым. «Пупсик Джан!» Чек не пробивается, с едва уловимым акцентом отвечала стройная темноволосая женщина за прилавком. Она била тонкими пальцами по клавишам кассового аппарата и хмурилась. Магазин с романтическим названием «Белая лилия» мы нашли быстро. Он находился буквально через улицу от Краснознаменского проезда. Я сказала, Лёвушка что-то ел, пил и вставлял батарейки в настенные часы, и всё это где-то нужно было покупать. Так что вполне вероятно, что в магазине его помнят, хотя бы внешне. Лёшка согласился, а Настя заявила, что с тем же успехом можно расспрашивать таксистов и водителей автобусов. Но зайти в магазин согласилась. Хотелось пить. В белой лилии было прохладно. Настя тут же прислонилась спиной к светлой стене, пахло улитками с корицей. Лёша моментально направился к витрине с выпечкой. Я же прикидывала, как лучше начать разговор с продавщицей. Вообще-то она казалась дружелюбной, но быть милой с маленьким ребенком и быть милой, когда неизвестно, кто расспрашивает тебя о жителях поселка, разные вещи. «Ничего не выходит, пупсик», — сказала Карина. Рыжая девочка скривилась, заревела и хотела вернуть мороженое обратно, но Карина всплеснула руками. «Ты что, пупсик Джан, ешь? Не обеднее!» Пупсик посмотрел на нее с нескрываемым восторгом, пролепетал «спасибо» и унесся. Карина улыбнулась ей вслед и обратилась к нам. «Извините, касса не работает, ничего продать не смогу». «Попили водички», — пробубнила себе под нос Настя. «А что у вас с кассой?» Черт ее знает, ошибку выдает. Отмахнулась Карина и резко выпрямилась, опершись кулаками на прилавок. А вы зачем спрашиваете? Можно посмотреть. Настя подошла к прилавку, Карина тут же загородила собой экран кассы и грозно заявила: У меня, чтобы вы знали, тревожная кнопка под столом. Это очень хорошо, вежливо заметил Лёша. Значит, вы можете чувствовать себя в безопасности. Вы мне угрожаете? Карина сделала шаг назад, из чего я заключила, что ни под каким столом никакой кнопки нет. Иначе надо быть дураком, чтобы от нее отдаляться. «Вообще-то мы предлагаем помощь», — меланхолично отозвалась Настя. «Если это чему-то и угрожает, то только вашим проблемам с кассой». «С чего бы вам не помогать?» — вздернула подбородок Карина, делая еще шаг назад. Стало ясно, что мой план воплотить уже нереально. Скажем так, доверительные беседы с подозрением в грабеже не начинаются. «А с чего бы вам бесплатно отдавать чужому ребенку мороженое?» — спросила я и кивнула на дверь, за которой минуту назад скрылась рыжая малышка. «Модель кассы назовите, пожалуйста», — попросила Настя. «Зачем?» — не сдавалась Карина. Настя продемонстрировала ей смартфон в вытянутой руке и устало сказала Погуглить большинство проблем с техникой решаются, если почитать инструкцию. Мы ели лепешки с сыром, запивали их холодным чаем, а Настя в сотый раз смущенно мотала головой, выслушивая восторги Карины. Умничка золотая, душа радуется, когда на таких детей гляжу. Вы не обижайтесь на меня, просто в том году три дома обокрали. И кто? Тоже дети, лет по четырнадцать. Кафмар с набитым ртом поддержал ее лёша. Он был не очень разговорчив, потому что тянулся за новой булкой, теперь с яблоком. «И не говори!» — махнула рукой Карина, и на ее запястье зазвенел изящный браслет. «А вы еще не местный, я вас вижу в первый раз. Вот и вы на Щучинку приехали искупаться». «Нет, мы по делу. Я старалась не забыть текст и говорить, как учил Лешка в автобусе, с выражением». Я внештатный автор портала Мой Раевск. Сейчас пишу серию статей о мелких предпринимателях нашего города. На очереди Лев Андреевич Нестеров. Может, слышали? Слышала, видела, знакома, рассмеялась Карина. Дети, я здесь живу 15 лет, знаю всех. А кого не знаю, о тех мне рассказывали. «Ой, как здорово! Представляете, я договорилась со Львом Андреевичем об интервью. Приехала, а его нет». Как только я произнесла эти слова, во рту стало кисло от лимонного привкуса чая, сырная лепешка камнем улеглась в живот от страха. Я живо представила, как Карина в упор расстреливает нас подозрениями. «Не проще ли было взять интервью в Зуме?» «Зачем одному внештатному автору столько сопровождающих? Все гениальные идеи перестают быть такими уж гениальными, когда воплощаются в реальность». «Вы случайно не знаете, где бы он мог быть?» — вмешался Лёша. «А то у Олеси такой злобный редактор, если она статью не сдаст, ей штраф выпишут и выгонят, а потом еще спрашивают, почему дети дома грабят». Настя громко закашлялась и так ласково посмотрела на Лёшу, что он мгновенно умолк и залпом опустошил четверть бутылки с чаем. Странно, нахмурилась Карина, я так и думала. Сейчас она скажет, странно, что Левушка назначил вам встречу вместе, где уже пару месяцев не живет. С другой стороны, всегда можно отбодаться, кто мы такие, чтобы отвечать за Левушкины странности. Но Карину смутило совсем другое. Вы уже не первый о нём спрашиваете. Лёва здесь не живет, переехал, а дом собирается продавать, так вчера вечером приезжали покупатели, и Лёва их тоже не встретил. Может, заболел? Хотя он бы предупредил, он такой обязательный. А вы ему звонили? «Звонили», — хором ответили мы. «Очень странно, он такой серьезный человек, но я не знаю, где Лёва может быть». Круг замкнулся. Но Лёша не был бы Лёшей, если бы вдруг сбавил обороты. «Карина, может, вы нам о нём что-нибудь расскажете? А то Олеся редактор». «Да, пожалуйста», — перебила я, пока Лёша не договорился до того, что мой несуществующий редактор еженедельно казнит провинившихся сотрудников прямо на Площади Победы. «Мне бы просто какие-то факты, биографии, общий портрет». «Портрет?» — Карина задумалась. «Даже не знаю, дети». «Человек он хороший, отзывчивый». «А в чем это проявляется?» — уточнила я. «Да во всем. Вот когда Ирина Федоровна заболела, он ее каждый день на своей машине на процедуры возил. Или вот у Гришиных на прошлой неделе, Карина осеклась. В общем, хороший человек». «Мне не понравилось, что Карина остановилась, хотя мало ли какие подробности она не хотела сообщать посторонним, но эта прошлая неделя, которая совпадала по времени со взрывом банок и отсутствием Левушки, заставила меня настоять. Понимаете, чем больше вы нам расскажете, тем полнее будет картина. Мне хочется написать не просто о бизнесмене, а о человеке». «Конечно, пупсик!» — улыбнулась Карина. «Так что там с Гришинами?» — влез Лёша, с которым, похоже, нам в голову пришли одни и те же мысли. «Ой, дети, это взрослые дела, ничего интересного!» «Очень даже интересно!» — не отставала я. «Представляете, Лев Андреевич здесь даже не живет, а продолжает помогать уже бывшим соседям. Это просто герой нашего времени!» — подсказал Лёша. «Таких сейчас мало!» — согласилась Карина. Между прочим, он и мне однажды помог. Привезли мне томатную пасту. Карина потрясающе ловко сменила тему. За следующие полчаса мы выслушали штук десять однотипных историй. В каждой Левушка представал таким добрым и порядочным, что на его фоне обычный человек почувствовал бы себя козлиной. Просто из-за того, что не всем в жизни приходилось снимать котиков с деревьев. Но про загадочных Гришиных она не сказала ни слова. «А ты так и напиши. Лёва, молодец!» Карина говорила эмоционально, мимика ее была выразительной, и мне правда захотелось рассказать всем про удивительного Льва Андреевича. Даже жалко, что никакой статьи не было. А семья у него есть? Я сделала вид, что сверяюсь с заметками в телефоне. «Ну, он не женат, про родных не знаю, но его все любят, уважают, и никто не ищет». почти не разжимая губ пробубнила настя конечно как не любить такого прекрасного человека подтвердила я а вот вы про Гришиных говорили это друзья льва андреевича пупсик нахмурилась карина ты статью про леву пишешь или про гришиных скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты не сдался лёша Карина начала терять терпение. «Дети, у нас были хорошие соседские отношения и все, что я могу знать о его друзьях и родственниках». «А кто может знать?» — спросила я. «Слушайте, дети, что Лева посчитает нужным рассказать о себе, то и расскажет. Он обязательно выйдет на связь. Он очень порядочный человек». На лицо Карина набежала тень. «Все-таки я ему позвоню вечером. Быть не может, чтобы взял и пропал». — Не может, конечно, но так оно и было.